Глава 43. Торговый центр СИТЭ Европа, Кале. 21.30. В кафетерии на заправке, под убийственно ярким, как в операционный светом, среди иллюстрированных журналов с кричащими обложками, плюшевых игрушек в помощь родителям, забывшим обмусоленных любимцев своих детишек, и холодильных прилавков с треугольными бутербродами, не снова прилип к торговому автомату. На сей раз... к кофейному, как прикованный. «Ну, ты выбрал. Я не собираюсь торчать здесь целый вечер». Поскольку килани никак не отреагировал, человек оттолкнул его, чтобы занять место. Мальчик огрызнулся, как звереныш. «Э, потише! Родители-то твои где?» «Мы родители». Клиент обернулся и увидел двоих мужчин. Белого с мрачным взглядом и мощного араба со шрамом на лице. Сбитый с толку столь необычным составом семьи, Он выхватил стаканчик, когда струйка кофе еще текла, обжег себе пальцы и молча удалился с высоко поднятой головой, как ни в чем не бывало. В уголке отдыха кафетерия, на столе окруженном барными стульями, завибрировал мобильник Бастиена, и на экране высветилось сообщение «Грузовик перенаправлен на месте через 3-5 минут». Водитель проследовал за автомобилем ББП до парковки, примыкающей к автозаправочной станции, которая в бензиновых испарениях казалась освещенной, как дискотека. Тяжеловоз припарковался и стал ожидать распоряжений полиции. Картекс поднялся на ступеньку кабины и оказался на уровне опущенного стекла. Выглядел он сущим, едливым крючкотвором из тех вликов, с которыми неохота связываться. Проверка на содержание алкоголя и наркотических средств. выходите с документами дающими право на управление данным транспортным средством мисс пауз проговорил он через окно кафетерия миллер внимательно наблюдал за тем как кортекс заставляет вдохнуть в трубку шофера явно покладистого парня который не знал что подчиняться следует только самым кратким проверкам настал нужный момент и бастиян позвал килане надев на мальчика рюкзак он в последний раз оглядел его из них двоих Плик, очевидно, был встревожен сильнее. Тела не придавала смелости уверенность в том, что в это путешествие он отправляется не один. Теперь настал черед спринтера отвлекать внимание дальнобойщика. «Кронотахиграфический диск, пожалуйста». Едва выпустив из рук алкотестер, водитель был вынужден снова лезть в кабину за контрольным диском. Он протянул его полицейскому, и тут на сцену вышел посоро чтобы окончательно заморочить парню голову. «Какого типа груз везете?» «Вычислительную технику и фотокопировальные устройства». «Вы останавливались в зоне отдыха меньше, чем в 80 километрах отсюда», констатировал спринтер. «Вам известно, что это лучший способ заполучить нелегальных пассажиров, пусть и без вашего ведома». «Откройте прицеп, я будьте добры». Флик слева, флик справа, вопросы и команды со всех сторон. И все же водитель осмелился выразить некоторое удивление. «Мне в любом случае через несколько километров проходить таможню. Мой груз ведь будут проверять, верно?» «Как хотите», — согласился посоро «Если мы посмотрим сейчас, это бесплатно. А если обнаружат англичане, то по две тысячи евро за каждого мигранта». Неотразимый аргумент. Дальнобойщик вытащил из кармана ключи. Два поворота в замке, и он широко распахнул задние двери. Перед фликами выстроились два ряда поддонов с обмотанными пленкой. словно мумифицированными коробками разных размеров. В тот момент, когда Адам и Келани вышли из кафетерия и направились к машине бастена Картекс запрыгнул в прицеп с крошечным фонариком в зубах. «На вашем контрольном диске зафиксированы два превышения скорости», заметил оставшийся возле кабины спринтер. Водителю пришлось пройти вдоль всего своего большегруза, чтобы собственными глазами констатировать обоснованность обвинений полицейского. адам держал килани за руку и воспользовался этим чтобы свернуть и подойти к посору глава ббп подхватил мальчика под мышки и поставил его в грузовик Обеспокоенный тем что адам не поднимается следом за ним килани вопросительно посмотрел на него иди в самую глубину приказал сирийец я за тобой ребенок схватил его за руку и изо всех сил потянул чтобы заставить подняться в прицеп Адам был вынужден резко высвободиться, и голос его прозвучал не столь убедительно, как ему хотелось бы. «Поверь мне!» — прошептал он. По-прежнему находившийся внутри кортекс подтолкнул Келани в нужном направлении, и тот покорился. Мальчик стал пробираться между пирамидами коробок, двигаясь на ощупь или при слабом огоньке фонарика полицейского, и спрятался между двумя поддонами. Присев на корточки Он высунулся в проход, чтобы убедиться, что Адам действительно идет за ним. Но увидел только, как словно крышка гроба закрылись двери, погрузив его в полнейшую темноту. Однако он все еще верил. Водитель тяжеловоза двинулся с места с отрицательным тестом на алкоголь и проверенным грузом. Адам и бастен остались на парковке заправочной станции одни. Автомобиль ббп возглавил колонну и сопровождал водителя, пока не вывел его... на национальное шоссе. Когда грузовик поехал, прицеп вздрогнул, покачнулся, и кила не заметался. Он выбрался из своего укрытия, несколько раз споткнувшись и едва не упав, прошел вдоль рядов коробок и, оказавшись перед запертыми дверьми, тщетно попытался открыть их. Адам обманул и покинул его. Сраженный на повал, мальчик сполз вдоль стенки фургона и уселся на пол». Адам сделал выбор между ним и своей семьей, и Келани не мог злиться на него, хотя частично в этом была его вина. Если бы он мог поведать ему все, что знал, то его защитник, наверное, предпочел бы покинуть джунгли. Наверное, даже вместе с ним. Мальчик укорял себя за то, что не раскрыл свою тайну. Но как бы он мог рассказать? Перенаправленный полицейскими тяжеловоз приступил к последнему отрезку своего пути к таможне. На полосе скоростного движения он втиснулся между двумя другими грузовиками и поднажал. Автомобиль ББП уже исчез из зеркала заднего вида. В конце ведущей в порт-коле национальной трассы он оказался перед первым пунктом контроля, организованным в точности как пункт сбора дорожной пошлины. Шесть очередей, шесть будок и пятьдесят грузовиков на два квадратных километра асфальта, где переплетение путей вызывало головокружение. Въездные ворота, выездные ворота, частные въезды, международные зоны, таможни, французские и английские, субподрядные организации и пограничная полиция. Даже привычному человеку начинало смутно казаться, что он в лабиринте, и темнота только усиливала это впечатление. Дальнобойщик медленно подъехал к третьей очереди и запасся терпением. Оцепеневший от страха килани слышал какие-то голоса, но не понимал, о чем говорят. Каждые три минуты грузовик продвигался на несколько метров. Один голос вдруг раздался так близко, что мальчик вздрогнул. Детектор углекислого газа ни к чему, это брезент. Гони его прямо к ищейкам. Спустя несколько секунд мальчик услышал хриплое дыхание рвущихся со своих поводков собак. Их когти скребли асфальт, Они вставали передними лапами на колеса грузовиков, чтобы оказаться на уровне грузов и втянуть носом их запахи. Лай, еще раз. Телани прижал к себе рюкзак, как спасательный буй. «Здесь что-то есть, сюда!» Ребенок приготовился к тому, что задние двери распахнутся, и мощные инквизиторские прожекторы примутся обшаривать внутренность прицепа. Но он по-прежнему оставался в кромешной тьме. встревоженный он рискнул слегка приподнять брезент, и меньше, чем в метре от себя, увидел, как в белом неоновом свете из соседнего грузовика выходит целая семья. «Выходим! Аут, аут, аут!» — крикнул им властный голос. Отец, мать и две дочери с поднятыми руками, а на земле вся их жизнь в двух огромных мешках. «Давай, давай, убирайтесь отсюда! Гоуэй!» — кричали таможенники. Келани осторожно опустил брезент и снова смог дышать, только когда ощутил легкое потряхивание, указывающее на то, что грузовик тронулся к следующему пропускному пункту тридцатью метрами дальше. Снова раздались какие-то голоса. «Чек-лист груза, пожалуйста! Что вы везете?» «Вычислительную технику и фотокопировальные устройства», — повторил дальнобойщик. Таможенник провел пальцем по перечню грузов и поднял усталые глаза на следующие пятьдесят подъезжающих грузовиков. Поскольку проверки носили выборочный характер, он решил этот пропустить и сообщил водителю, что тот может ехать. В любом случае, меня уже проверили полицейские. «Полиция и таможня — это не одно и то же», — сухо ответил, очевидно, уязвленный человек в форме. Водитель тут же пожалел о своих словах. Таможенник хлопнул ладонью по борту грузовика и этим простым движением удержал его в зоне контроля. Он заколебался, Снова взглянул на ожидающие своей очереди тяжеловозы и, видимо, принял решение, которое почти развеселило его. «Становитесь в очередь на разгрузку, месье!» По его команде водитель, проклиная себя за болтливость, в тот самый момент, когда вот-вот мог уже приспокойно ехать дальше, повернул руль. «Мы, наконец, получили такую же игрушку, как англичане», сообщил таможенник своему коллеге. «Сейчас испробуем ее». Когда тяжеловоз припарковался, В разных местах кузова установили шесть маленьких намагниченных металлических дисков. Идущий от каждого из них кабель соединял их с установленным в двух метрах от грузовика портативным информационным центром размером с тележку из супермаркета. Специалист настроил частоту детекторов таким образом, чтобы она улавливала только один звук — биение сердца. Англичане называли этот новый радар для поиска мигрантов «heartbeat detector», эффективность его была невероятна. Сердце в груди Келани билось на разрыв, почти причиняя ему боль, но ухом этого было не услышать. Зато на экране прибора эти толчки возникали с равными интервалами. Толчки, вызванные биением сердца, умирающего от страха ребенка. «Чувствую пульс», — с гордостью объявил таможенником спец. Эта фраза, которую обычно произносят, когда готовятся спасти жизнь, в данном случае предполагала гораздо менее благоприятную концовку. Задние двери были открыты, и таможенники подождали, чтобы их трофей вышел. Но при виде этого единственного ребенка все переглянулись, скорее в растерянности, чем по привычке. не сел на борт машины, самостоятельно спустился из прицепа и оказался в окружении гигантов. Один из них — Сильно размахивая руками, как будто отгонял собаку, желая бросить ее, обратился к нему. «Давай! Нечего тебе здесь делать! Мы не собираемся усыновлять тебя! Рви когти! Гоуэй!» Но Келани никуда не уходил, переводя взгляд с одного лица на другое, не понимая, ругают ли его, угрожают ему, приказывают не двигаться или же наоборот просят убираться вон. Один из великанов крепко схватил его за руку, и этот жест подействовал на него как электрический разряд. Не раздумывая, он бросился бежать, совсем потеряв голову в этом бетонном лабиринте, снова минуя первые контрольные будки, вздрагивая от собачьего лая, пересекая направленные на него лучи прожекторов. Вдалеке он разглядел решетку и очередь грузовиков, которые он миновал под изумленными взглядами водителей, петляя между тяжеловозами, проползая под прицепами, чтобы, наконец, оказаться на шоссе за пределами порта Кале. Легкие жгло огнем. Мышцы ног болезненно свело от долгого сидения в неудобной позе. И все же он бежал, задыхаясь, не оглядываясь, ни на мгновение не сбавляя скорости. В висках громко стучала кровь. Дыхание стало коротким, прерывистым, как будто воздух вдруг сделался непригодным для вдыхания. У него помутилось в глазах. Теперь он бежал почти вслепую, и когда фары мощного, 33-тонного грузовика ослепили его... Невыносимый свет превратился в факел, огромный, обжигающий, и все вокруг него воспламенилось. И тогда он услышал щелканье пулеметов, крики, несущиеся от хижин его деревни, увидел их горящие крыши в облаках черного дыма, свое озеро, белый нил, свой зеленый океан густой и влажной травы. Услышал голос матери, издалека зовущий его «Айман!» Он без сознания упал на обочине дороги, в напитанную выхлопными газами желтую траву.